Глава 43. Бабушка сидела на кухне, ожидая Аню. Услышав поворачивающийся в замке ключ, вскочила. «Нюша?» «Да, ба, это я». Пожилая женщина вышла в коридор. «Прости меня, дуру старую». Девушка удивленно посмотрела на нее. «Ну что ты, ба, прекрати, все нормально». «Твой-то, наверное, обиделся?» Аня пожала плечами. «Ничего, переживет». «Ань, я просто хочу, чтобы ты у меня была счастливой. Вижу, что нет у тебя к этому человеку никаких чувств. Боюсь, что ты ошибешься. «Слишком рано еще говорить об этом, хотя...» «Знаешь, Андрей хороший человек, а большего мне и не надо». «Ну а как же любовь?» Девушка рассмеялась, обняла бабушку. «У меня это уже было. Любовь — это не только радость, но и боль. Нет, спасибо, наелась». «Анечка, ну а вдруг?» Девушка упрямо покачала головой. Она вышла на балкон. Прохладный летний ветерок освежил разгоряченные щеки девушки. Когда Андрей попросил ее руки, это было так неожиданно, что Аня не сразу нашлась с ответом. И вот сейчас поняла. Да, она согласится. С Андреем интересно и спокойно. Ненавязчивый быстрый секс тоже устраивал девушку. Для себя Аня решила, что комфортная семейная жизнь ей импонирует больше, чем извилистая дорога страсти. А дорогие сердцу воспоминания она запрячет в самом потаенном уголочке души. Андрей вылез из такси, огляделся. Аня должна была вот-вот выйти. Глянул на часы. Девушка запаздывала. Что-то капнуло на щеку мужчины. Точно, серая тучка зависла прямо над ним. Андрей не хотел лишний раз заходить к Ане домой. Достаточно было вчерашнего дня, когда ему пришлось с поклоном идти к этой старой корге, чтобы попросить руки ее внучки. Да еще потратился на два огромных букета роз. Лучше бы на эти деньги сходил в местный бар и напился. Он услышал стук каблуков по лестнице. Ну, наконец-то. К его разочарованию это была не Аня. Он уже хотел было отвернуться, но, глянув на выпорхнувшую из черных недр подъезда девушку, замер. Вот это красотка! Смуглая, темноглазая, как цыганка. Блестящие и черные, как смоль, волосы свободно падают на плечи и большую грудь. «Ну чего уставился, мужик?» Андрей вздрогнул, выходя из оцепенения. «Уже раздеть успел?» «Нет еще». «Что-то я не видела тебя в наших местах». Но вы жилец или в гости, к кому приехал? К невесте в гости. А? Девушка махнула рукой. Занятый, значит. Он усмехнулся. Черт, нельзя упустить такой шанс. Для вас, девушка, свободен. Красотка оглядела его дорогой костюм, начищенные туфли. Предлагай программу, не тяни резину. Вот это да. Андрей мог только мечтать о таком. Может, это местная проститутка? Вроде не похожа. Или он действительно приглянулся этой девице? Кстати, для справки, меня зовут Лина. Ее яркие губы растянулись в обольстительные улыбки. А меня Андрей. Ну так что, Андрей Воробей, записывай мой номер. Мужчина торопливо полез в портфель за ручкой, затем спохватился. Достал телефон из кармана пиджака. Звони, я свободна вечером. Послала ему воздушный поцелуй и грациозной походкой отправилась в Освояси. Андрей застыл, не в силах оторвать взгляд от покачивающихся бедер. «Ты что?» — вздрогнул от голоса Ани. Обернулся. Не сразу нашелся, что сказать. Аня уже выглядывала из-за его плеча. «О, Линка!» — она улыбнулась. «Только что ушла от меня. Мы с ней раньше лучшими подругами были». «Это вон та жертв, что ли?» Андрей прищуривался. «Наглая баба!» «Ей этого не занимать!» Аня усмехнулась, взяв Андрея под руку, заглянула ему в лицо. «Ну что, пойдем? Я тебе покажу свое любимое место. Я там с детства любила проводить время. Никто не мешает и не видит». «Пошли». По дороге они купили по мороженому. Шли, держась за руки, весело болтали. Аня рассказывала мужчине про своих родителей, цирковые гастроли. Упомянула про любовь к танцам и про то, как работала в клубе танцовщицей. Андрей остановился а расширенными от ужаса глазами поглядел на Аню. «Ты это серьезно?» «Что?» — не поняла девушка. «Вытанцовывала перед мужиками. Обнаженная?» Аня почувствовала, как ее лицо наливается краской. «Ну, не совсем», — пролепетала она. «Анют, все это надо вычеркнуть из твоего прошлого, господи!» Андрей схватился за голову. «Как хорошо, что ты живешь в Москве, и никто об этом не узнает!» «Хорошо, что ты просто учительница». «Я не понимаю, Андрей, что в этом особенного?» «Да ты же будешь моей женой, а я уважаемый человек, все должно быть так чисто, чтобы никто не докопался до горяченького». Андрей еще долго объяснял Ане, как он видит их совместное будущее, что можно, а что нежелательно делать. Похоже, он даже не обратил внимания на красивые заросли ив у берега Двины и то потаенное место, которое Аня хотела показать своему жениху, также осталось без внимания. Проводив Аню до подъезда, Андрей поглядел на часы, слегка наморщил лоб. «Вечером я не смогу с тобой увидеться, извини, Ань». Он прочитал скрытую обиду в глазах девушки. «Но ты же приехал ко мне. Какие у тебя могут быть дела?» «Ань, я серьезный человек, у меня договора горят, планы. В общем, посиди дома со своей старой...» «Бабушкой, попейте чаю». Он взял девушку пальцами за подбородок, прикоснулся губами к ее губам. «Ну, иди». С облегчением вздохнул, когда девушка скрылась за подъездной дверью. Позвонит Лине, как только войдет в свой гостиничный номер. Жена это одно, а любовница совсем другое. Анечка идеально подходила на роль супруги. Андрей нахмурился, вспоминая об их разговоре. После ужина Лина охотно согласилась навестить Андрея в его гостиничном номере. Они взяли такси, всю дорогу до отеля сидели сзади, обнявшись. Андрей не мог поверить своему счастью. Давно у него не было таких чудесных приключений. Понравившаяся ему девушка неожиданно согласилась на все и сразу, и ведь не какая-то легкого поведения, а вполне приличная девушка. Едва захлопнув дверь номера, Андрей накинулся на Лину с поцелуями. Она отшатнулась. «Постой, постой, не гони». «Ну что ты?» Девушка сняла туфли, размяла уставшие ноги, затем прошла в комнату. «Быстро и ты, я посмотрю. Думаешь, я щи похлебала с тобой и готова за эту жалкую тарелку отдаться?» «Лина, но мы же по обоюдному согласию, разве нет?» «Я просто еще не озвучила свое соглашение, милый Андрей». Девушка усмехнулась, глядя на огорошенного мужчину. «Я ведь нравлюсь тебе». Она подошла к нему, обхватила руками за шею. Андрей задохнулся от переполнявших его чувств. «И ты ведь хочешь меня?» Он был в состоянии только кивнуть. «Тогда забудь про свою невесту». «Как я не могу?» «Как, как, каком кверху?» Лина рассмеялась. Андрей схватился за голову. Он не мог отказаться от Анечки. Слишком много поставлено на кон. Ему надо выбираться в большой бизнес, а Аня с московской пропиской скромная и наивная. Она не будет мешаться под ногами и вставлять ему палки в колеса. Нет, это исключено. Нет, извини. Но ты же не любишь ее, свою невесту. Ты сам сказал, что никогда не встречал такой девушки, как я. Ее губы были соблазнительно близко к его губам. Лин, ты когда-нибудь слышала про брак по расчету? Она хмыкнула в ответ. «Все, пока». Она повернулась, собираясь уйти. но ну, погоди, стой, куда ты?» Андрей схватил девушку за руку. «Я придумаю что-нибудь. Хочу тебя сейчас». Мужчина притянул девушку к себе, страстно осыпая ее плечи поцелуями. «А меня в расчет не берешь?» «Лина, Линочка, пожалуйста. Мне нужно зацепиться в Москве. Обещаю, я придумаю что-нибудь». Вот когда придумаешь, тогда дай знать, я не тороплюсь. Девушка открыла дверь номера. О, денег на такси дай. Подожди, я провожу тебя. Мужчина судорожно рылся в карманах, доставая купюры. Не надо. Ее губы презрительно искривились. Она выхватила из его рук деньги и втолкнула мужчину в комнату. Звони, когда надумаешь. Она ушла. Андрей изо всей силы ударил кулаком по стене. Открыл холодильник и достал початую бутылку Бренди.